«А я вас жду-жду!» — Двери распахнула Раиса Романовна в бархатном с блестками платье. «Мама, это Юра, а это Олег Иванович», — представила гостей Нина. В большой комнате был накрыт стол. «Вот это да!» — тихо произнес Юра. «Раиса Романовна, вы потрясающая хозяйка!» Салаты в хрустальных ковчегах, заливное, домашние пироги, Олег Иванович просто онемел. Потом, наконец, тоже тихо забормотал: «Господи, зачем же? Стоило ли так стараться? Раиса Романовна, Ниночка!» Ну, «Будет вам, Олег Иванович!» Потупилась хозяйка. «В кои-то веки к нам такие гости приходят». Мама, едва сдерживая раздражение, прервала ее дочь. «Нет, кажется, все это я зря устроила, подумала Нина. Можно было и без родителей обойтись». Сели за стол. Нина решительно, не давая матери открыть рот, заговорила о погоде, потом о новом фильме, который только что вышел на экраны. Юра молчал, ел, и вид у него был довольно унылый. «Да, все эти церемонии не для него». Олег Иванович, немного освоившись, начал вспоминать, как он в студенческом стройотряде ездил на картошку и потерял в поле командирские часы, оставшиеся от деда, Раиса Романовна принялась ахать и ужасаться столь невосполнимой потери. Нина шепнула Юре на ухо «Пойдем отсюда». «Куда?» – удивился тот. «Ты хочешь остаться?» «Нет, лучше пойдем». Юра принялся быстро доедать заливное. Подумав, положил себе на тарелку еще винегрета. Нина улыбнулась, глядя на него. «Я сейчас». Они незаметно выскользнули из квартиры, спустились по лестнице этажом ниже. Нина открыла чужую дверь, втянула за собой Юру. «У меня здесь подруга живет. Она сейчас в отъезде, я к ней захожу цветы поливать». Нина включила торшер, села на диван. Юра медленно приблизился к ней, сел рядом, обнял за плечи. «Нина, мне иногда кажется, что мне снится сон», – прошептал он. «Какой сон?» – засмеялась она. «Ты удивительная женщина, умная, красивая». «У тебя чудесная мама, ты тоже умный и красивый, у тебя чудесный папа». Она отложила очки в сторону и поцеловала Юру. Он обнял ее еще сильнее, и нечто вроде стона вырвалось у него. «Если бы ты знала, мне с тобой так хорошо, так спокойно, я тебя люблю». Было тихо, очень тихо, и лишь их прерывистое дыхание. Потом она лежала у него на плече, разглядывая потолок, по которому бежали тени. «Он слишком худой. Ну ничего, мы с мамой его откормим». «Волосы. Нет, определенно с его волосами надо что-то делать. Отведу к Лизочке. У нее чудо, как хорошо удаются мужские стрижки. Куплю специальный шампунь лечебный и постепенно отучу его от сигарет». Он просто пропитался весь никотином. Для Зины Рудковской настали горячие денечки. Она решила заказать для офиса рождественские венки, те самые, которые было принято на Западе вешать на двери, на стены. Не так давно эта традиция перешла и к нам. Еловые ветки, перевитые лентами, колокольчиками, искусственными цветами, еще бог весь чем – В среду венки, наконец, привезли, и Зина, появившись в Минерве Плюс задолго до прихода всех остальных сотрудников, усердно развешивала эти веночки, куда только можно, заполняя любое свободное пространство. Помогал ей охранник Борис Борисович Нечаев, он же румяный Барбарисыч. Вбивал гвозди, потом достал стремянку и принялся развешивать под потолком блестящие гирлянды. Зина нарадоваться не могла. Обычно сотрудники относились к ее деятельности весьма критично, иногда даже занимаясь откровенным вредительством. Вот, например, расставила она в одном из помещений душистую пеларгонию, то бишь герань, очень от моли помогает. Так нет. Эти нахалы Сидоров с Ахенбаумом герань взяли и загубили. Выплескивали в горшки с цветами, остатки кофе, чая, и еще какую-то дрянь туда бросали. Естественно, герань зачахла. Зина еще много чего могла припомнить своим коллегам. Но, к счастью, она была человеком незлопамятным и старалась концентрироваться только на хорошем. Вот и сейчас она искренне радовалась помощи Барбарисыча. «А он ничего», – неожиданно подумала она, глядя снизу вверх на конторского охранника – который, балансируя на стремянке, тянул под потолком гирлянды. Симпатичный, добрый. И всего-то на два года меня моложе. Зине Рудковской было двадцать Возраст еще очень далекий от преклонного. Но она принадлежала к тому типу женщин, которые даже в юности выглядят старыми. Цвет лица у нее был неровный. Зина хоть и самоотвержен, но безуспешно боролась с угрями. Глаза вечно слезились, хронический конъюнктивит. Посему она контактных линз не могла использовать и ходила в очках, которые ей не шли, в отличие, например, от Нины Леонтьевой, которая выглядела в них такой милочкой. Очки, еще ко всему прочему, искажали боковое зрение, и Зина все время спотыкалась, роняла что-то. В общем, со стороны она казалась особой суетливой и бестолковой. И однажды Платон Петрович Крылов в сердцах назвал ее «глупой курицей». Это когда на него упало в коридоре мозаичное панно «Битва при Грюнбальде», только что установленная Зиной. Зина долго плакала в подсобке, потом пришел Крылов и тоже долго вздыхал, извинялся за курицу. Так вот, красавицей Зину назвать было трудно, зато у нее была роскошная рыжая коса. «Кто-то умер?» вздрогнула Жанна, увидев висящий на входной двери огромный венок. «Свят, свят, свят!» — засмеялся Яша Сидоров. «Это, наверное, Зиночка наша расстаралась. Называется рождественский венок». «Очень уж похож на похоронный», — пробормотала Жанна с мистическим страхом, разглядывая еловые ветки, перевязанные красными лентами. «Интересно, где она его заказывала?» «Гнать ее надо в шею», — сурово заявила Хинбаум. «Толку от этой Зины никакого. Помните, она нас какой-то геранью травила. Я чуть не сдох от этого запаха». «Платон Петрович ее не уволит», — возразила ему Жанна. «Он ее жалеет». «Лучше бы нас пожалел», — захохотал Сидоров, нажимая на звонок. «И вообще, наше Рождество еще не скоро. Айхенбаум, или ты, как немецкий протестант, будешь мне возражать». «Я православный!» — возмутился Руслан. «А тебе стыдно, каббалист!» «Да за такие слова!» Барбарисыч с ожерельем из мишуры распахнул им дверь. У входа стояла искусственная ель, напоминая о том, что скоро Новый год. «Ноги вытирайте!» — выглянув из-за угла, раздраженно закричала Людмила Климовна, техничка. «Боря, чего они у тебя прямо с улицы в помещение прутся?» «Очаровательно!» — ядовито произнесла Жанна. «Вы, Людмила Климовна, с утра задаете трудовой настрой». «Я тоже человек, между прочим!» — огрызнулась техничка. «У меня, между прочим, уже руки отваливаются. За вами грязь убирать!» Техничка грубила всем подряд. Но Платон Петрович Крылов тоже не мог уволить ее, поскольку у Людмилы Климовны был пьющий зять, трое внуков и больная дочь». Она, Людмила Климовна, была единственной добычицей в семье. Жанна прошла к себе в комнату, поздоровалась с Кариной, которая усердно пудрилась перед зеркалом. «Как там наш котик поживает?» Котик – сын Карины, в первоначальном варианте – Костя. «Прекрасно! Отведу его сегодня к бабушке», – озабоченно ответила Карина. «Ты в курсе, что вечером наши решили устроить небольшой сабантуй?» «Серьезно?» Удивилась Жанна. Платоша же запретил распитие спиртных напитков в офисе. Платоша свалит сегодня пораньше. У него с супругой билеты на щелкунчика. Жанна повесила свою шубку в стенной шкаф. Зеркало на дверце отразило ее в бледно-розовом свитере с мягким широким воротом, темно-синих широких брюках. Вообще можно было одеться и поэффектнее в честь Нового года. Но утром Жанна проспала, и выскочила из дома в том, что под руку попалась. «Ты будешь участвовать?» «Что?» — вздрогнула Жанна. «Я говорю, ты будешь участвовать в посиделках?» — переспросила Карина. «Я не знаю». Первая мысль у Жанны была о Юре Пересветове. «А все будут?» «Кажется, все, кроме Потапенко и еще, кажется, Рыльцевой из бухгалтерии». Можно было, конечно, снять на вечер какое-нибудь кафе, «Ну, сейчас все забито, и цены дикие. Канун Нового года». «Да, я буду участвовать», — сказала Жанна. «Тогда неси денежку Зине. Она обещала все организовать». В четвертом часу Платон Петрович Крылов благополучно уехал, передав бразды правления Селене Велинской. Селена немедленно дала знак Зине, и в холле принялись сдвигать столы. Зина Рудковская с Барбарисичем в обед успели сбегать в магазин, И на столы были поставлены водка, газировка, салаты в пластиковых коробках, всевозможные нарезки. «А шампанское?» — спохватилась Веленская. «Зиночка, где оно?» «Забыла», — побледнела Зина. «Боря всю дорогу твердил, что надо бы водки взять. Я вот про водку помнила. А насчет шампанского?» Чертыха из Сидоров с Эйхенбаумом побежали за шампанским. Только в пять удалось всем собраться». «Ну, братцы, проводим старый год!» — улыбнулась кукольная улыбка Селена. «Да, Жанночка, я забыла. Мой брат заходил к тебе?» «Заходил, Селена Леонардовна!» — кивнула Жанна, держа в руках пластиковый стаканчик, в котором пенилось шампанское. «Какой еще брат?» — навострили уши Сидоров с Ахенбаумом. «Селена Леонардовна, вы хотите лишить нас невесты? Перестаньте!» — подернула их Жанна. — Ничего с этим братом у меня не было. Она вспомнила мужчину со светлыми телячьими какими-то ресницами, и едва не засмеялась. Его еще как-то звали, соответственно. А, Василий, Вася, Васенька, книгоман и библиофил. В холл зашел Юра Пересветов, молча сел на широкий подоконник. Сердце у Жанны сжалось, а потом забилось сильнее. — Стоило ей увидеть Юру, как с ней начинало происходить нечто странное. Она сама собой не владела и потому старалась лишний раз не сталкиваться с ним взглядом. Хотела выбросить его из головы, но у нее ничего не получалось. Все равно она думала только о нем. То, что у Нины роман с Пересветовым, а не с Гурьевым, знала уже вся контора. «За старый Новый год!» сказала Жанна и чокнулась со своими неразлучными поклонниками Сидоровым и Ахенбаумом. «Да, проводим его», печально улыбнулся Гурьев, сверкая идеально ровными вставными зубами. «Очень суматошный был год, и все никак не закончится. Я вот до сих пор не могу узнать, что там с отгрузкой». Николаю Ионович, умоляю, только не о работе» взвизгнула Зина. Ну хоть один вечер без этих разговоров.